Анна Рейнер Пленница Некроманта Глава первая С высоты все казалось крохотным. Огни столицы отдалялись, а вместе с ними исчезала надежда избежать войны и спасти лесное королевство. Ингрим уносит меня в неизвестном направлении, а все, что я могла, держаться крепче за своего похитителя. Лесные духи, какой же я была слепой! почему не распознала обмана. Ведь изначально же чувствовала опасность в придворном маге, а тот великолепно довел свою игру до конца, безупречно сыграв роль преданного слуги императора. В какой-то момент я даже поверила, что он действительно на моей стороне. Поверила, что он не настолько расчетлив, как изначально казалось. Но все было обманом. Просто мне хотелось верить, и я поверила. Дура. Какая же я дура. Мир, наверное, еще не видел таких наивных девиц, потому что довериться коварному манипулятору, которому нет равных, могла только идиотка. Ингрим использовал мои страхи, чувства и враждебность окружающих, чтобы заполучить доверие и, подобно пауку, плел свои интриги и дергал за ниточки. На глаза навернулись слезы, и я прикусила губу, чтобы постыдно не разреветься. Как же противно ощущать себя куклой, которые пользуются так, как взбредет в голову? Я с ненавистью бросила взгляд на некроманта. Лицо мужчины было бесстрастным, в золотых глазах же застыло мрачное торжество. А как же иначе? В этом бою он победил и теперь крепко вцепился в свой трофей. Вот только я трофеем быть не намерена, и участь куклы меня совсем не прельщает. Подобно пойманной силке птицы, я забилась в его руках, пытаясь вырваться. Уж лучше умереть, упав с огромной высоты, чем стать покорной рабыней. «Отпусти!» — выкрикнула с незнакомым прежде остервенением, вцепившись ему в лицо. Ногти оставляли на коже некроманта кровавые отметины, а я внутренне ликовала от их вида, с каким-то извращенным наслаждением понимая, что Ингрим чувствует боль. Он ее заслужил. «Ненавижу! Как же я тебя ненавижу!» Объятия разжались, и я, нелепо взмахнув руками, полетела вниз. В ушах засвистел ветер, и, как ни странно, запоздало пришел ужас. Все еще не веря, что наконец-то свободно, я смотрела расширившимися глазами на застывшую высоко в небе крылатую фигуру, что с каждой секундой становилось все меньше и меньше. Я зажмурилась, не желая его больше видеть, и из глаз все-таки хлынули слезы. Думала ли я когда-нибудь, что умру именно так? Нет. Хотела ли я сейчас этой смерти? И да, и нет. Все-таки перед лицом смерти каждый испытывает страх, и даже храбрые ощущают это чувство. А я отнюдь не столь храбра, как хотелось бы. Неожиданно чужие руки подхватили, не дали разбиться о землю. Все еще не веря в свое спасение, я резко открыла глаза и встретилась с горящим яростью взглядом Ингрима. По спине прошел озноб. Волосы на голове в буквальном смысле зашевелились, но не от страха неминуемой расправы. Страшно было смотреть на некогда красивое лицо мужчины, а теперь до неузнаваемости, изуродованное моими стараниями. Инстинктивно я дернулась и снова полетела вниз. Сердце ёкнуло и на пару мгновений перестало стучать. Благо падать оказалось невысоко. Приземлилась на траву, смягчившую удар, сквозь пелену слез различила расстилающиеся вокруг смешанный лес и едва заметную тропинку, уводящую на восток. В кромешной тишине, что не нарушали даже крики птиц, послышались тихие шаги, и я обернулась. Ингрим неумолимо приближался. Раны на его лице быстро затягивались, не оставляя и намека на шрамы. В считанные секунды о произошедшем напоминала лишь запекшаяся кровь на смуглой коже. Невольно я позавидовала регенерации темных. Только маги, отдавшие душу тьме, могли так быстро исцеляться. Но, как известно, у каждой медали две стороны. И за такие вот фокусы приходилось расплачиваться преждевременным старением. В глазах мужчины клубился мрак. Темная аура давила так, что становилось трудно дышать. Я поднялась и, не разбирая дороги, устремилась прочь, но убежать мне не дали. Ногу обвела сотканная из тьмы плеть. Рывок, и я плашмя упала на землю, лишь чудом не разбив лицо о мелкие камни. Зато ладони не избежали подобной участи. Я села, потирая ушибленные конечности, и с ненавистью посмотрела на некроманта. Убьет. Точно убьет. И ничто его уже не остановит. «Что тебе от меня нужно?» — выкрикнула, но голос сорвался. Мне было страшно, и я не сомневалась, что некромант прекрасно чувствовал мои эмоции. «Зачем это все?» — не обращая внимания на мои слова, маг молча надвигался. Меня передернуло. Вот сейчас на его руках вспыхнет черное пламя и сотрет меня в пыль, оставив лишь прах, что развеет ветер. Отвернулась, не желая смотреть в глаза собственной смерти. Но секунды шли, а я так и дышала, убивать меня пока не спешили. Я ощутила прикосновение к своим ладоням чужих пальцев. И вздрогнула, медленно обернулась. Ингрим бережно держал мои ладони. С кончиков пальцев мужчины струилась целебная энергия. Ссадины заживали в считанные секунды. Боль быстро утихала. Все еще не веря, что меня не ожидает расправа, посмотрела на некроманта. Золотистые глаза запали и потеряли присущий им блеск. Чуть-чуть обозначились морщинки вокруг глаз. По лицу распространялась бледность. Мак выглядел до предела истощенным. Наверное, на его состояние так сказалась быстрая регенерация. Невольно я ощутила укол совести, но быстро перестала терзаться. Он все это заслужил и в жалости не нуждается. К тому же он так и не ответил на вопрос, что ему от меня нужно. Последнюю мысль я все-таки озвучила. «Если я открою все карты, то будет неинтересно». Как-то безрадостно хмыкнул он. «И вообще мне придется тебя убить. Любопытство до добра не доводит. Меньше зная, целее будешь». Разозлившись, вырвала свою руку из его ладоней. Как же он порой меня бесит. Неужели нельзя хоть раз обойтись без загадок, угроз и вранья? Хоть один, единственный раз. В глазах мужчины мгновенно появился холод. Он встал и протянул мне руку, а за его плечами снова расправились крылья. «Вставай, дальше здесь оставаться опасно». Но почему? Наблюдать за его резкими метаморфозами было неприятно, да и вновь ощущать прелесть полета совсем не хотелось. «У великого леса есть свой хозяин», — мрачно произнес Ингрим, и я поняла, что эти двое не очень доладят. И он уже близко. «Хозяин великого леса. Нельзя сказать, что я ни разу о нем не слышала. На самом деле о нем ходила дурная молва. Слухи полнились и приукрашивались, постепенно превращая его в чудовище». Поговаривали, что он никто иной, как дух, еще в незапамятные времена, навечно привязанный к этой земле древними богами, в наказание за своеволие. Дух, который убивает незадачливых путников, по иронии судьбы, оказавшихся в его чертогах. Не знаю, сколько в этих историях было правды, но проверять их достоверность на собственной шкуре не хотелось. Ингрим подхватил меня на руки и расправил крылья. Но взлететь нам не дали. «Куда же вы так торопитесь?» Справа послышался отдающий мягкой хрипотцой голос. «Раз я уже здесь, спешить вам некуда». Некромант прорычал витиеватое ругательство и медленно меня отпустил. Оказавшись на ногах, я повернулась к хозяину незнакомого голоса и открыла рот от удивления. Зеленый туман стелился по земле, быстро преобразуясь в высокую человеческую фигуру. Перед нами предстал молодой мужчина с русыми волосами, узкими скулами и тонкими чертами лица. Но стоило взглянуть в его ядовито-зеленые глаза, как сразу понимаешь, что порой внешность бывает обманчива. В его глазах застыла вечность и глубоко спрятанная тоска. — Чего ты хочешь, Змеулан? — выступая вперед и заслоняя меня спиной, прорычал Ингрим. — У меня сейчас нет времени на разговоры. — Не забывайся, некромант! — в голосе лесного дух послышался лед. — Так уж получилось, что ты оказался на моей территории и теперь вынужден подчиняться моим правилам. Нет, ты, может, и уйдешь, а вот твоя спутница... Кстати, о спутнице. Фигура мужчины подернулась зеленым маревом, а через мгновение он исчез, чтобы оказаться рядом со мной. Не ожидавшая его появления так близко я отпрянула. На лице духа отразилась обида, и мне вдруг стало немного стыдно за свою реакцию. Впрочем, реакция-то как раз была закономерной. Неуютно как-то находиться рядом с могущественной сущностью, пусть и обреченной на вечное заточение, и оттого еще более пугающей. А что, разве мало таких случаев, когда люди или же нелюди, обжегшись несправедливостью судьбы, становились обозленными на весь мир и вымещали свою ненависть на ни в чем не повинных? Да мне пальцев рук и ног не хватит, чтобы пересчитать только те случаи, которые я знаю. Но их же больше, причем намного больше. Итак, он окинул меня заинтересованным взглядом. Что здесь делает особо королевской крови? Выкрал невесту собственного брата? А как же совесть, ингрим? Каждое слово хозяина леса сквозило насмешкой. Все-таки решила отомстить. Ха, не слишком ли мелочный с твоей стороны? Месть я едва смогла погасить нарастающий внутри гнев. Теперь Лесное Королевство обречено быть сожженным дотла, и все из-за какой-то мести Ингриму наплевать на чужие жизни. Он даже не задумывается о последствиях. Хотя все правильно. Что значит чужая боль? Ничего. И не будет значить, пока не станет его собственной. Тебя это не касается. Некромант хищно прищурился. — Не слишком ли много на себя берешь? Отнюдь, как ни в чем не бывало, спокойно ответил дух, но в его глазах вспыхнул недобрый огонек. Видишь ли, быть бессмертным слишком скучно, и все, что еще заставляет чувствовать себя живым, — любопытство. — Я рад за тебя, — саркастично усмехнулся некромант. — Теперь позволь нам удалиться. Змеулан молчал с минуту, а затем его губы растянулись в грустные улыбки. — Конечно, позволю, но прежде вы примите приглашение на праздник нечисти. Отказы не принимаются и расцениваются как оскорбление. Поставив нас перед фактом, он развернулся и пошел прочь по узкой тропинке. К моему удивлению, Ингрим потянул меня следом, чуть ли не до боли сжав мой локоть. Я зашипела, но высказаться он мне не дал, наградив убийственным взглядом. Впрочем, хватка немного ослабла, но я все равно ощущала напряжение мага. Ему не нравилось подчиняться чужим правилам, не нравилось играть на доске противника и не чувствовать себя хозяином положения. Я мысленно злорадствовала. «Вот и ты, некромант, наконец-то очутился в моей шкуре. Жаль, что такой занимательный урок так, скорее всего, и останется неусвоенным». Но мало-помалу эти мысли вытеснили размышления о Змеулане. Дух что-то явно задумал, и это вряд ли сулит мне чем-то хорошим. В конце концов, не позвал же он нас на праздник лишь потому, что решил развлечь. Насколько я знаю, то торжество, на которое нам выдали приглашение, устраивалось каждое полнолуние. И в такие дни обычные смертные закрывали на ночь двери на засовы и старались не выглядывать в окна. Суеверия были разными. Одни утверждали, что якобы стоит в полнолуние встретить лесных жителей и неминуемо лишишься души, а то и жизни. Другие поговаривали, что, увидев нечисть за окном, можно лишиться рассудка. Как бы то ни было, но отважных проверять народные поверья почти не было. Только вот мне, к сожалению, придется. Пока мы шли, местность быстро преображалась. Как-то незаметно исчезли деревья, а вокруг все заволокло зеленым светом. «Что происходит?» — внутри возрастала тревога. «Великий лес расстилается на несколько миль», — сухо ответил Ингрим. «По обычным тропам мы и до завтра не доберемся до нужного места. Поэтому Змеулан открыл для нас лесной коридор. Мало кому доводилось им пройти. Теперь тебе будет что вспомнить в старости». «Ага, если я доживу до старости». «Да, в последнее время я неисправимый пессимист, но так и неудивительно». События в моей жизни приобретают все новые обороты, выкидывают занимательные коленца, а порой и вовсе превращаются в бешеную пляску. Но самое обидное, что я не в силах что-либо изменить и вынуждена плыть по течению. И ничего не изменит даже понимание, что это самое течение вполне возможно несет меня к крутому водопаду, и в конечном итоге я просто разобьюсь набрала побольше воздуха в легкие и выдохнула. Хватит накручивать себя раньше времени. Все еще может быть обойдется. Споткнулась о выпирающий из земли корень, но сильные руки не дали упасть и прочертить носом дорожку. Мельком взглянула на некроманта. Лицо мужчины не выдавало эмоций, оставаясь абсолютно бесстрастным, словно у каменного изваяния. Не знаю, что творилось сейчас у него на душе хотя существование той находилось под сомнением. Но он явно не боялся следовать за проклятым духом. А если так, то зачем делает вид, что подчиняется? Внезапно голову посетила неясная догадка. У Ингрима есть козырь в рукаве. Оттого он так спокоен? Но почему мы не вправе отказаться? В Логической цепочке не хватало одного маленького звена, и это не давало покоя. Пару мгновений Ингрим молчал, пытаясь просверлить взглядом дыру в спине Змеулана, и лишь потом перевел взгляд на меня. — С бессмертными сущностями лучше не вступать в открытые конфликты, — хмыкнул он. — По крайней мере, сейчас для этого не время и не место. — Я все слышу, — раздался смешок хозяина леса. Он оглянулся, в ядовито-зеленых глазах проскользнула хитринка. Но ты верно заметил, не время и не место. Но если ты и выгадаешь удачный момент, еще не факт, что этот конфликт не выйдет тебе боком, фыркнул он. Когда-нибудь мы это проверим. Дернув уголками губ, прошипел некромант. Не сомневаюсь. Змеулан продолжал идти вперед, как ни в чем не бывало, будто следом шел нехитрый и опасный недруг а старый приятель. Мне показались странными резкие перепады настроения, духа. То он изволит насмехаться, то грустит, то ни с того ни с сего веселится. У него явно не все в порядке с головой. Что неудивительно, любой бы спятил от вечного заточения, и, похоже, Змеулан не был исключением. Да уж, повезло нам со встречей безумного духа. Просто невероятно как. Льющийся со всех сторон зеленый свет незаметно иссяк, и мы оказались на краю огромной поляны, на которой развлекалась разношерстная нечисть. Я окинула освещенную полную луной поляну внимательным взглядом. Здесь играла веселая музыка, по краям горели костры, в центре лесной народ выплясывал бесхитростные и зажигательные танцы а на противоположном краю стоял длинный стол, заставленный всевозможными угощениями. Было чувство, будто я попала не на праздник нечисти, а на обычное деревенское гуляние, на котором веселятся в честь высокого урожая. Но отличия все-таки были. Но правда, сложно спутать играющего на флейте сатира с работягой-крестьянином, а, к примеру, лесную нимфу с простой пастушкой. Но стоило только ступить на поляну, как музыка резко оборвалась, и к нам прилипли сотни внимательных взглядов. Веселая и непринужденная атмосфера исчезла. В воздухе повисла неприязнь и меня передернуло. Зачем мы здесь? В какой уже раз я задавалась вопросом, что не давал спокойно дышать, но не находила ответа. Может, хозяин леса решил принести нас в жертву? и такое предположение имело место быть. Слухи не рождаются на пустом месте. Тем временем Змеулан уверенно вел нас мимо костров к накрытому столу, и каждый лесной житель склонялся перед ним в почетном поклоне. Я старалась не вертеться по сторонам, но нет-нет доскользила взглядом по окружающим существам. Дриады с руками-ветвями, мавки и немиры в человеческом облике, сатиры и нимфы. Были здесь и василиски, их взгляды я старалась избегать, и гарпии, чьи песни могли свести с ума не только человека, но и эльфа. Мимо проползла длинная двухглавая змея. Я инстинктивно дернулась в сторону и тут же была награждена прищуренным взглядом. «Не стоит показывать им свой страх и будить в них жажду крови», — тихо сказал он. «Впрочем, пока мы нужны Змеулану живыми, они не посмеют пошевелить даже пальцем. К тому же надолго мы здесь не задержимся». И столько уверенности было в его словах, что я поверила в благополучный исход. Змеулан может и дух с тысячелетиями за плечами, но в способностях Ингрима я не сомневалась. Кстати, надо как-нибудь выведать, какая кошка между ними пробежала. Но это не столь важно и вполне себе подождет до тех пор, пока мы не окажемся в безопасности. — Как думаешь, что он задумал? — с опаской посмотрела на хозяина леса. Дух будто почувствовал мой взгляд и на мгновение оглянулся. Слегка кривоватая улыбка коснулась его губ. И мне показалось, он действительно мне подмигнул. «Здесь и гадать нечего. Испортить мне планы», — ровно ответил некромант. «Но сегодня это ему не удастся». Мы подошли к накрытому столу. Запах пищи моментально вскружил голову, а желудок и вовсе напомнил, что вечером я почти не ела. А последние события были одним сплошным стрессом. К тому же очень хотелось пить. «Я бы не советовал здесь есть и пить» если, конечно, нет желания оказаться пленницей Змеулана. Одними губами предостерег Ингрим. И не разговаривай с ним без особой необходимости. Я не шучу, Саира. Золотые глаза взирали требовательно, и я кивнула, соглашаясь. Все верно, не стоит быть беспечной, причем не только со Змеуланом, но и лесным народом. Нельзя забывать и об Ингриме, особенно о нем ведь я еще не знаю, каким образом он хочет меня использовать. В конце концов, не выкрал же он меня из-за большой и светлой любви. Могу поспорить, что некромант на такие высокие чувства вообще не способен. А вот я, дура, успела привязаться к собственному кукловоду, и оттого на душе было еще паршивее. Змеулан посадил нас рядом с собой, как почетных гостей. Таким нехитрым маневром... Мы оказались сидящими по разные стороны от духа. Украдкой взглянула на некроманта. Все так же спокоен, как и прежде, и невольно позавидовала такой невозмутимости. Мне выходит грамм его уверенности. — У нас редко бывают гости. Змеулан поднял бокал, наполненный густым багровым напитком, так напоминающим кровь, что я невольно принюхалась. Нет, вроде обычное вино но все равно не было абсолютной уверенности, что в жидкости не кроется какой-нибудь подлянки. — Так давайте же выпьем за встречу! Скептически покосилась на свой бокал. Ингрим предупреждал не притрагиваться к угощениям. Но если откажусь выпить вина, то рискну оскорбить хозяина праздника. А подобный поворот событий меня решительно не устраивал. Но что же делать? Метнула взгляд на Ингрима. Мак пил вино, ну или делал вид, что пьет. Решила все-таки не рисковать и незаметно вылить напиток, но столкнулась с заинтересованным взглядом проклятого духа. Вино просто изумительное. Сделав маленький глоточек, притворно улыбнулась. Но, к сожалению, крепкие напитки я стараюсь не пить. От них так кружится голова. Я постаралась изобразить грусть но смешинки в ядовито-зеленых глазах явно намекали, что актер во мне умер, не успев родиться. «Тогда угощайтесь!» Легкий взмах руки на накрытый стол и хитрая улыбка говорили о многом, например, о том, что он ни капли не поверил в мою искренность и с интересом ждет, как я выпутаюсь теперь. «Уверен, вы проголодались и оцените мастерство лесных поваров». — Я бы предпочла потанцевать. Глядя на веселье, трудно оставаться в стороне. — Вы правы. Тогда составьте мне компанию. Он протянул ладонь, приглашая на танец. Деваться было некуда, но не успела я вложить свою ладонь в мужскую, как Ингрим вцепился в рукав проклятого духа, не давая тому подняться. — Чего ты добиваешься, Змеулан? Маг хищно прищурился. — Не нервничай ты так. Хмыкнул хозяин леса. «Это всего лишь танец». И еще целую секунду Ингрим сверлил взглядом своего недруга, но все-таки разжал пальцы. Этим не замедлил воспользоваться Змеулан, увлекая меня в сторону танцующих.